Часть девятнадцатая. Психология обиды. Все мы знаем, что такое обида, потому что обижали и обижались. Сами того не осознавая, всякие обижающие и всякие обижающиеся ранят себя, так как лишают себя солнца любви. Обидчик ранит не только свою душу, но и тело. Злые эмоции рождают в человеке болезненное напряжение тела. что отражается на его физическом обмене веществ и нарушает жизнь. Обидчик обижает прежде всего себя, но и обижающийся поступает неразумно, сам себя ранит. Надо себя закрывать светлым щитом от обид, не обращать на них внимания. А что еще выше, это противопоставить обиде любовь, кротость, великодушие. В Евангелии от Матфея Христос-спаситель сказал: "Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим". Вот простая дорога к счастью, о котором часто думает человек, не зная путей к нему. Обида может быть бессознательной. Нанесение обиды идёт от гордости, желающей унизить человека, от мстительности, злобы, Обижают люди и от алчности, зависти, тщеславия, эгоизма и просто от душевной нечуткости и нравственной невнимательности. Предприниматель, индивидуальный или коллективный, как государство, партия, обижает людей наиболее беззастенчиво, эксплуатируя их не только экономически, но и нравственно. Эксплуатация есть многоликая форма несправедливости. История человечества полна этим грехом до наших времен. Но сейчас не все феодальные бароны и не только денежные мешки эксплуатируют бедняков. Сами эти бывшие бедняки, ставшие администраторами, партийцами, представителями пролетариата, жестоко эксплуатируют бедняков, колхозных крестьян, рабочих, прикрывая, однако, эту эксплуатацию очень лестными для себя, но пустыми словами. Эксплуатация ближнего может и не быть выражением каких-либо личностно-неприязненных чувств. Она бывает нравственным бесчувствием, исканием выгоды личной, партийной, государственной. Высокими мотивами пытаются оправдывать эксплуатацию материальную, духовную в наши дни. Целью революции для блага всех оправдываются великие обиды людям». гуманными фразами оперируют бездушные планировщики, не видящие живого человека. Смертельно обиден для человека и человечества утилитарный материалистический подход к бессмертной человеческой душе. Но чувство справедливости и сострадания могут рождаться и в материалисте, вопреки его материалистической теории. Как человек, материалист может быть нравственно чутким. И бывает, что сердце верующего в Бога, вопреки духу этой веры, наполняется алчностью, бессердечностью. Как у материалиста неверие может быть лишь на кончике языка, так и вера в Бога бывает иногда лишь на кончике языка у верующего человека. Вера в Бога – не теоретическая декларация. В наши дни люди обижают даже веру в Бога, принуждая писать великое святое имя «Бог», с маленькой буквы. Но Бога человек еще менее может обидеть, чем созвездие Ориона или Лебедя. Неверующие наносят обиду только своей жизни. Человека обижает человек своей злой или недостаточно доброй волей. И все эти бесчисленные в мире молекулярные обиды, все наше личное и общее зло, рождает в человеке эти черные грозовые тучи конфликтов, воин и душегубство, от которых содрогается человечество, и, может быть, истреблено. Раньше в истории во имя веры в Бога цари и вожди народов обижали неверующих людей, или не так верующих, как они сами. Теперь в целом ряде стран неверующие обижают верующих. Сказано человеку в Евангелии от Марка «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Но если обида случилась, ей надо противопоставить необидчивость. В преодолении зла входит и преодоление обидчивости. Мы, люди, так легко друг друга обижаем, и еще легче обижаемся. Даже если нас никто не обижает, мы и тогда обижаемся. Нам иногда хочется почувствовать себя обиженными, И в этом проявляется дурная человеческая инфантильность. Ребенок иногда хочет зарыдать не потому, что его обидела мать, а потому, что ему вдруг сладко захотелось почувствовать себя и, главное, показать себя обиженным. Это незрелость души. Активный эгоист обижает, пассивный обижается. Обиды активных Обидчивость пассивных эгоистов очень мешают жизни. И выход из этих состояний только один – к свободе духа. Никого не обижать и ни на кого не обижаться. Часть двадцатая. Ценность и личность. Есть ценности, в отношении которых трудно человеку себя признать бедным. Мы все люди, богаты воздухом. Его много, и он принадлежит всем. Но больной в последней стадии туберкулеза беден и в воздухе. Никто не бывает нищим в отношении стакана воды, но странник в безводной пустыне все сокровища мира отдаст за стакан воды. Мы видим, что в отношении одного мы очень бедны в мире, а в отношении другого очень богаты. Если не актуально... потенциально все богаты искренностью и добрыми чувствами, но не всякий об этом знает и тем более не всякий пользуется таким своим богатством и от того столько несчастных в мире. Можно сказать, что в отношении многих вещей мы все умны, чутки, зрячи, а в отношении других удивительно слепы, неразумны и зависим от других. Окруженные большой зависимостью от других людей мы недостаточно осознаем это еще реже делаем поводом к своей скромности. но во всем, что мы осуществляем, чем питаемся и что носим на себе и в себе, участвуют люди многих поколений. справедливо кланялся один мудрец каждый вечер на все четыре стороны. благодаря бога и людей он говорил, что все что он имеет он имеет от бога и людей. да в чем то мы проявляем знание, умение и разум. а в другом обнаруживаем свое крайнее неразумие. Земля, на которой мы живем и на которой на вершок взлетаем, несется в космическом пространстве, среди своей солнечной системы, а система эта несется среди других, более грандиозных систем. И они, в свою очередь, несутся среди еще больших, уже невообразимых для нас квазаров. Оттого наши жалкие подпрыгивания к Луне не могут, конечно, быть поводом для какой-либо гордости. Эти дистанции буквально комарины. И земля, которая столь терпелива и кротко держит нас на себе, есть огненное яблоко, на тончайшей кожице которого мы так самоуверенно живем и даже дерзко разглагольствуем и хвалимся устроиться без Бога и столь безвкусно, похваляемся своими достижениями. А внутри нашего человеческого тела, хрупкого как паутина, но сложнейшего и удивительного в своей гармонии, живут миллиарды невидимых нашему глазу существ. Не всегда они вредят нам, а только когда это им бывает позволено хозяином. Есть хозяин жизни, его величие открывается в природе и в духе, в нравственных ценностях в нас заложенных и нам свойственных. Жизнь человека зависит от малейших и таинственных обстоятельств. Наука, открывающая тайны мироздания, все более показывает нам, как слаба и хрупка наша плоть и земная жизнь, и как мало в сущности мы знаем. Мир духовный втекает в нас и обтекает нас, Он говорит нам своими таинственными знаками и стучит к нам. Как сказано в Откровении, «Се стою у двери и стучу. И если кто отворит мне, в глубинах совести послушается зова, то приду к нему». Быстр отклик Духа Божия на человеческую молитву. «Стою и стучу» — первое действие благодати в душе. «И кто отворит сердце», Условия следующего действия благодати в человеке. Чудесная свобода человеческая есть прежде всего свобода возможности для нашего правильного, нравственного отношения ко всему окружающему и внутри нас являющемуся. Мы не невольно избежать того, что нам дается независимо от нашей воли, но мы всегда свободны всякое жизненное событие и слово притворить в свет, сделать нужным для себя и других». В этом дело нашей свободы. Через все события, все горести и радости человек имеет и власть, и счастье идти к Божьей правде, которой нет конца. Мы окружены великой заботой. Нет рока, нет слепой судьбы. Есть недреманное око Божьей любви, и наша свобода быть в ней». Часть 21. Признак любви. Один из признаков любви – не раздражаться. Кто может действительно себе представить мать, раздражающуюся на своего грудного ребенка? Матери дается чувство особой любви, когда ее ребенок беспомощен. Но сколько есть матерей, которые и потом, когда дети их вырастут, тоже не раздражаются на них – В доброте, покрывающей человеческую слабость, является более всего образ Божий в человеке. Конечно, и гнев против зла, а не человека, может быть святым. Но это есть нечто совсем другое, чем эгоистическое раздражение людей друг против друга, которое так отяжеляет жизнь и тех, на кого раздражаются, и тех, кто раздражается. Священное Писание дает совет. Гневаясь, не согрешайте. Иначе сказать, люди, гневайтесь только на зло, а не на страдающего от своего зла человека. В Псалме 96 читаем, «Любящие Бога, ненавидьте зло». Гнев на зло, особенно на свое зло, может вылечить от зла, если этот гнев исходит из любви. Но беда в том, что темная гневливость, раздражительность, как паутина, висит в мире над народами, семьями и сердцами. Эта раздражительность человеческая, иногда вызванная пустяком, отравляет жизнь. Верно сказал один человек. Сварливость, вечные жалобы на судьбу и знакомых — это, пожалуй, еще хуже, так как недостатки эти продолжительные. Лучше уж вспыльчивость — Спылил, наговорил и потом отошел. Но как трудны обидчивые люди. Они злопамятны. Обидчивого человека все раздражает. Если он даже получит желаемое, то, так как в глубине души ему совестно, он ищет нового предлога «вспылить». Всего печальнее, что от нашей раздражительности и вспыльчивости страдают особенно те, кто нас больше всех любит и больше всех для нас делает. Какие несправедливые, злые замечания приходится иногда самым близким нашим выслушивать от нас. И мы это себе позволяем, зная, что они-то не рассердятся. Если же и посердятся, то простят и не порвут с нами отношений, так как любят нас. В основе вспыльчивости и раздражительности лежат злоба, ненависть, гордость, жестокость и несправедливость. Болото легко превращается в бушующий океан. От одной спички может сгореть город. От одной, будто бы безобидной страстишки, Загорается душа и в муках сгорает. Какой нужен самоконтроль людям, Какая трезвость и осторожность. Ни один порог, ни пристрастие к деньгам, Ни страсть к удовольствиям. Даже вино, губитель многих, Так не губит добрый дух семьи, как раздражительный и несдержанный человек. Он расстраивает общественную работу, отравляет жизнь детей и семьи. В обществе мы еще стесняемся по самолюбию проявлять свою душевную низость. Мы ищем доброго в обществе о себе мнения. Но дома, при своих, мы распоясываемся, даем волю своему внутреннему злу. «Человек гневливый заводит ссору, а вспыльчивый много грешит», — говорит Соломон в притчах. «Человек, бывает так низок и мелко травчат, что обижается даже на самого Господа Бога, великого своего Творца, человек ропщет на им данную жизнь. Разве вы никогда не роптали на погоду? Почему она не такая, как хотелось бы вам?» Разве вы никогда не жаловались на свое положение в жизни, на свои обстоятельства? Разве вы никогда не тяготились путем, по которому промыслительно вела и ведет вас рука Господня? Есть в душе человеческой великое средство для преодоления самолюбия, вспыльчивости и раздражительности. Это благоговейная вера в близость Божью. Господь близ. Над человеком распростерта любовь. Только ее надо уметь увидеть внутренними глазами. Это и есть вера. Нам не всегда понятны исцеляющие пути любви. Но поверив в эту любовь над собой и миром, человек видит духовными глазами жизнь в свете высшего ее назначения. То, что раньше казалось непонятным, предстает человеческой светлой вере как нечто необходимое И важное, так зреет мудрость в душе и открывается вечность. Свобода наша есть не только свободное высказывание всего, что мы думаем, и не только возможность делать то, что мы хотим. Самая глубокая свобода наша есть свобода от зла, которым мы мучаем себя и других. К этому состоянию свободы духа в добре и ведет нас путь веры. Вера есть вхождение в высшую реальность. В эфире интернет-портал Азбука Веры. Часть 22. Память и забвение. Несовершенство души человеческой проявляется в том, что она забывает важное и помнит суетное. Забывает то, что не надо забывать, и помнит то, что нужно забыть. Применяя к этому известное изречение, можно было бы спрашивать всякого человека, «Скажи мне, что ты забываешь и что ты помнишь, и я тебе скажу, кто ты?» Начнем же спрашивать самих себя, что мы, люди, особенно мы, верующие, помним и что забываем? Помним ли мы всегда о том, кто дал нам жизнь? Не забывает ли наша душа Бога? Сильна ли? Глубока ли, живительна ли наша память об этой истине, о реальности высочайшей? Помним ли мы то, что сотворивший нас всегда с нами пребывает, хотя мы и не всегда бываем с ним? Помним ли мы, что Дух Святой проникает во все наши помыслы, читает наши мысли и судит намерения? Помним ли мы, что живой Христос, пребывающий в мире, есть величайшая святыня, чистота, правда и любовь. Удержала ли наша память его заповеди и законы, которые дал Господь для нашей жизни и ее спасения в вечности? Остаются ли в нашей душе слова Христовы, слова такой силы и любви и доверия к нам, что он называет нас детьми и братьями, а не наемниками и тем более не врагами своими, хотя мы, делая зло, более похожи на его врагов. Помним ли мы, что Слово Божие вычеловечилось и стало рядом с нами, заговорило на нашем языке и научило нас видеть в себе и в других внутреннего, духовного человека, друга Богу? И еще помним ли, как был отвергнут Христос, как мало было у Него защитников, как не нашлось Ему места на земле ни в первую Его земную, ни в последнюю Его минуту? но, словно молния, блистающая от востока до запада, как сказано в Евангелии от Матфея, чудно, таинственно, неопровержимо воскрес Христос, встал из своего гроба и явился ближайшим ученикам, двенадцати и семидесяти, и пятистам, и его воскресшего узнавали. И он давал безмерную надежду людям – как он после взошел на небо, скрылся в невидимый мир, чтобы стать еще ближе к каждой душе на земле, и еще совершеннее встать у порога каждого человеческого дома. Помним ли мы, что ангелы и духи святых окружают людей и особенно близки к призывающим их? Сохраняет ли наша память Где бы мы ни были ту истину, что земная, краткая наша жизнь всегда лишь на волосок отстоит на земле от великого незримого мира, и каждую минуту мы можем быть позваны в другой мир, на последний суд правды небесной. Помним ли это всегда, а особенно тогда, когда давящая душу тяжесть входит в нас, и какой-то внутренний голос шепчет льстивые темные слова – и наша душа начинает колебаться и склоняться ко злу. Помним ли мы тогда о Боге, взываем ли к Богу? Помним ли мы после своего греха, что милостив Господь и дал нам путь восстановления духовного в покаянии? Помним ли мы в минуты уныния, что Господь долготерпелив, а в минуты искушения злом, что Господь праведен? И глядя на окружающих нас людей, Помним ли мы, что наш Господь есть и их Господь, наш Небесный Отец есть и их Отец, их Судья и наш Судья? Помним ли мы, что оправдывается или осуждается человек только от дел своих, но что без веры невозможно угодить Богу? Такие духовные сокровища истины и бессмертия может хранить наша память, наша жизнь – хранит ли она это сияние? Блажен тот, который знает истину божественной любви к нам. Ни на что другое не умея надеяться, он надеется на любовь Божью и живет любовью Господа своего. Не о всем, а о самом главном я спросил человеческую совесть и память. И теперь я хочу допросить человеческое забвение. Забвение – Поглотила ли ты все обиды моей жизни, все горести и все боли, все страхи жизни? поглотил ли ты забвение, суету прошедшей жизни, все ее ничтожные переживания, недоразумения, пустые слова, ненужные споры и волнения? Лишь на поле, очищенном забвением суеты, вырастает мудрость. Забвение смелое, ты, как вода чистого родника, уносишь прах земли. И топишь его в себе, не теряя своей сверкающей чистоты. И человеком может быть лишь тот, кто мудро забывает себя, помня о Боге и его правоте. Святым забвением своим и светлой памятью мы входим в настоящую жизнь».